Венец всего стирает барьеру между слоями сумрака. Светлана помолчала. «Мам, мультик кончился!» – закричала Надя. «Попробуй сравнить это с Белым маревом. Заклинание это явно одного корня». Светлана встала, пошла к Наде. Идем спать». «Сказку!» – потребовала Надя. «Сегодня не получится. Нам с папой надо поговорить». Надя с обидой уставилась на меня, теребя на шее тоненькую ниточку бирюзы. Пробормотала. «У вас все время разговоры, и папа все время уезжает». «Такая у папы работа», — спокойно объяснила Светлана, подхватывая дочку на руки. «Ты же знаешь, он борется с темными силами». «Как Гарри Поттер?» С некоторым сомнением произнесла Надя, глядя на меня. «Наверное, мне не хватало очков» и шрама на лбу, чтобы соответствовать высокому образу. Да, как Гарри Поттер, фет Фрумос и Люк Скайуокер. «Как Скайуокер!» — решила Надя и улыбнулась мне. Видимо, этому персонажу я в ее глазах соответствовал сильнее всего. Что ж, и то хлеб. Я сейчас... Светлана с Надей ушли в детскую, а я сидел, разглядывая надкушенную шоколадную конфету. Слоистую, темный и белый шоколад чередовался. Я насчитал семь слоев и усмехнулся. Вот наглядный пример структуры сумрака. Белая Марево сложила все слои, обратив попавших под удар иных в камень. «Ладно, отвлечемся от боевого действия заклинания. Что случилось потом?» Я закрыл глаза, вспоминая. «Потом сумрак распрямился». Слои сумрака вернулись на свое место. С чего вдруг мы решили, будто венец всего соединит сумрак и реальный мир навсегда? Поверили словам Рустама? А он-то сам откуда знает? Сумрак соединится и снова разойдется. Идущая из нашего мира сила вновь растащит слои. Это как тугая пружина, ее можно сжать, но она все равно распрямится. А вот это уже интереснее. В Мерлина соорудившего потехи ради магическую бомбу для уничтожения всего мира, мне не верилось. Не тот он был иной. А вот в Мерлина-экспериментатора, придумавшего новую забаву, но не решившего ее испытать, легко. Что может произойти от кратковременного соединения всех слоев сумрака с реальным миром? Вымрут все иные? Вряд ли. Уж тут Мерлин бы не применул похвалиться своей властью а он придумал какое-то иносказательное послание. Я негромко прочитал вслух, глядя на тихонько возвращающуюся на кухню Светлану. Венец всего здесь скрыт, всего лишь шаг остался, но он — наследие для сильных или умных. Получишь все и ничего, когда достать его сумеешь. Иди вперед, коль ты силен, как я, иди назад, коль ты, как я, умен. Начало и конец — Глава и хвост – все слито воедино, в венце всего. Так жизнь и смерть неразделимы. «Пытаешься понять?» Светлана села рядом. «Я вот что подумала. Почему мы решили, что сумрак соединится навсегда? Скорее всего, будет и возвратное движение». «Я тоже так решил», – согласился я. «Как с белым мариевом. Но к чему это приведет? Синий мох начнет расти в нашем мире». Светлана засмеялась. «То-то ботаники обрадуются. Новая форма растительности, к тому же реагирующая на человеческие эмоции. Защитят миллион диссертаций. Откроют фабрики по переработке синего мха, — подхватил я. Начнут из него делать пряжу, джинсы шить. Светлана вдруг посерьезнела. А что произойдет с теми, кто живет в сумраке? С развоплотившимися иными, — уточнил я. Светлана кивнула. «Жизнь и смерть!» Я кивнул. «Не знаю. Ты предполагаешь, что они могут воскреснуть? Вновь ожить в нашем мире?» «Почему бы и нет? Мы же знаем, они живут. Я видела одного даже на пятом слое, когда дралась с Ариной. И не сказала мне, — заметил я. «Ты же понимаешь, этого лучше не говорить». Не знать, если сам не можешь туда попасть. Я вообще не уверена, что туда попадают все. Возможно, только самые сильные. Высший уровень, например. Зачем остальным знать, что они лишены посмертного существования?» Томас Рифмач говорил, что там, на нижних слоях сумрака, волшебные города, драконы и единороги. «Все то, чего нет в нашем мире, но что могло бы в нем быть?» Светлана покачала головой. Томас, мне кажется, очень хороший человек, но он барт, поэт. Это не лечится, Антон. Ты говорил с ним, когда он был в своем сумеречном воплощении. Мечтающий о единорогах и феях, волшебных городах, иных, которые построили свой собственный мир, они паразитируют на человеческом. Я бы так сильно на это не рассчитывала. Может быть, там всего лишь шалаши и деревянные домики, и никаких фей с единорогами. «Это тоже немало», — сказал я. «Очень многие люди поменяли бы рай, в котором робко надеются оказаться, на вечную жизнь в шалаше среди природы. Деревья там есть точно». «Не слишком-то веселым мне показался тот иной, которого я видела», — сказала Светлана. «Он, конечно, был, ну, словно размазанный, неясный, но это понятно, если его обычная среда обитания седьмой уровень сумрака. Но он был такой помятый» и бежал ко мне, будто хотел что-то сказать. Мне было не до того, сам понимаешь. А я видел бывшего иного на первом слое, вспомнил я, давно, когда охотились за диким светлым, Максимом. Эта история описана во второй части книги «Ночной дозор». Он даже мне чуть-чуть помог, подсказал, куда идти. Это бывает, согласилась Светлана. Редко, но я слышала несколько историй. Да и ты уже рассказывал. Мы помолчали. Может быть, их действительно вернет обратно в наш мир? Сказала Светлана. И вот это могло заставить действовать вместе Эдгара, Геннадия и Арину. Не только Саушкин. Все они наверняка теряли тех, кого любили. Наверное, любого, кто утратил близких, такая возможность смутит. Любого бы смутило, сказал я. И мы посмотрели друг на друга с тревогой.